Глава 22 С минуту я таращилась на пустое пространство, где только что исчез мужчина моей мечты. Мысли постепенно прояснялись, открывая вопиющую картину произошедшего. «Что он себе позволяет?» — гневно орал внутренний голос. Я едва пошла на поправку, и сил-то накопила сгулькин нос, а он наглым образом использовал не то, что согласие и не спросил, даже в известность не поставил. Это что? Всегда будет так? Нет, не желаю быть использованной. Я ему что, банка энергетика? Скрыл зубами, отхлебнул и выкинул? "Сволочь, рогатое чудовище. Хоть и красивое, неохотно признала я. Не позволю. Не дам". Полночи провалялась без сна, то вспоминая наш странный поцелуй, то строя козни рогатому исчадию. Только разум упорно восставал, давая глупые советы вроде того, что Транер слишком сильный противник и связываться с ним себе дороже. Да я додумалась до того, что Грэйм по сравнению с Деканом Смерти, сущий ангел. Если взять во внимание, что на земле меня рано или поздно все равно обнаружили бы охотники за маргами, как я их обозвала, то можно считать везением встречу с ним. Да, перенес на Альвадис и уменьшил биологический возраст, создав этим кучу проблем для меня. Но ни разу Грейм не обошелся со мной так по-свински, как Транер. Наоборот, помогал, защищал, по-своему берег. Ну что, мне стоило прислушаться к его советам. Как ни крути, а придется идти к Грейму. Кроме него рассчитывать не на кого. Из двух зол я выбрала Ордленда. Как результат ночных терзаний, проснулась совершенно разбитой. Из-за инцидента с трайнером позабыла спросить его о баньке. И о том, где мне теперь жить. Да и судьбой своих вещей не поинтересовалась. Вот в чем идти на занятия? В больничном халате? Кринель пришел, когда я металась по комнате в поисках хоть какой-то приличной одежды. Он привычно осмотрел меня, подтвердил, что могу покинуть лазарет. Правда, мое угнетенное состояние его насторожило. Вчера уровень сил был значительно выше. Ты же не нарушала режим? Может, перенапряглась или магичила? Я? Нет, конечно. Я ведь ни грамма не соврала. Винус всему демон, которому понравился вкус моей силы. Так я могу посещать занятия? Да. Сейчас только дам освобождение до конца недели. Никакой практики. Только теория. Физические упражнения тебе нужны, но без фанатизма. Я сам скажу Ништару. Не переживай. И каждое утро жду на осмотр. И до завтрака. Мне нужна твоя кровь для анализа. Зачем? Я чувствую себя хорошо. Алёна. Кринель улыбнулся кончиками губ. Ты едва ли не единственная, кто выжил после нападения ракнида. Я должен исследовать этот феномен. Ну, если только не закроете в лаборатории и не будете препарировать. Нет. Крови достаточно. Кстати, а и правда, почему я выжила? Что во мне особенного? Если быть точным, то ты и не выжила, в какой-то степени. Сам тому свидетель. Я в курсе насчет ритуала некромантии. Не все так просто. Я провел полное обследование, сделал столько тестов, что на диссертацию хватит. Так вот, при том, что твоя душа ушла в серую долину, Тело продолжало жить, но в таком замедленном биоритме, что я не сразу смог определить это. Но это значит… Да, ты смирилась с фактом смерти. Ну, или поверила. Ведь все убеждены, что после встречи с ракнидом шансов нет. То есть, если бы захотела… Именно, ты бы смогла вернуться сама. Конечно, без помощи целителей не обошлась бы. Как-никак почти стопроцентные повреждения кожного покрова и тканей. Кринель. Пришедшая в голову догадка поразила, что особой заслуги Тершита в моем возвращении нет. Я этого не говорил. Тельминар локаво улыбнулся и подмигнул. Отличный мужик, хоть и эльф. И что я к нему с таким предубеждением относилась? Поняла. Спасибо. За все. — прошептала я. — Это мой долг. Светлого дня, адептка! — попрощался Кринель, направляясь к выходу. — Постойте, — опомнилась я. — А мои вещи? Пришлю кого-нибудь из адептов. — пообещал Вейр Атальминар. — До завтра? Спустя десять минут забежала Сей. Она принесла завтрак, и ее я тоже озадачила вопросом об одежде. Но она могла предложить только что-то из своего гардероба. А размерчики у нас, мягко сказать, не совпадали. Впрочем, решение проблемы пришло с неожиданной стороны. В лице Клоды Дхаррес, моей однокурсницы. Вот уж кого не ожидала увидеть так эту занощевую девчонку. Конечно, последнее время она снисходила до нашей компании. Но именно что снисходила? В ее искреннее желание помочь не верилось. «Привет, я принесла форму и это...» Дроу протянула мою чудо-сумочку. «О, за нее я готова была расцеловать девчонку!» «Но откуда у тебя мои вещи?» «Ты теперь моя соседка», — приторно улыбаясь, сообщила Клода. «С чего бы?» Помнится, в прошлый раз она была категорически против... Что изменилось? А не помешаю? И к своей комнате привыкла. Нижний этаж закрыли полностью, а единственное свободное место у меня, да и ненадолго это, в пятницу инициация, потом же нас расселят в соответствии с выбором. Ну да, как я могла забыть? Но спасибо за помощь, ты просто спасла меня. Не за что. Рада помочь, нам все равно стоит держаться вместе. — Это еще почему? — замерла я, едва продев платье в рукава. Видимо, мой вопрос отразился на лице, потому как Клода пожала плечами. — Не обращаю внимания, к слову пришлось. Что-то здесь нечисто. Однако времени на раздумье не было, едва успела переодеться как мы поспешили к порталу, перенесшему нас в учебный корпус с черной башни. В аудиторию зашли вместе со звонком. Увидев обрадованные лица друзей, улыбнулась и помахала им. Но под строгим взглядом Бериты Тер Болдри стушевалась и поспешила занять свободное место. — Суворова, — растягивая мое имя, — произнесла Димонесса, «Вы пропустили две моих лекции. Поверьте, Вейртел Болдри, у меня была уважительная причина, о которой вы упоминали на первом занятии. Выпылила я прежде, чем сообразила». Адепты замерли в ожидании реакции преподавателя. С Беритой никто вольности не допускал, а моя фраза звучала насмешкой. «Хм, действительно» поджала губы Димонесса. Смерть — уважительная причина, но с вас развернутый реферат по пройденному материалу к следующему занятию. Когда бы только успеть его сделать, я тяжело вздохнула. Кстати, не обращая внимания на мое недовольство, продолжила Термарк, раз уж зашел разговор о смерти, записывайте тему урока. Аракниды. Разновидности и методы борьбы. Кто-то из адептов поднял руку и после кивка преподавателя задал вопрос. А разве можно убить ракнида? Они считаются неуязвимыми. А любую магию поглощают, считая ее полезной подпиткой. В том числе и смертельные проклятия. Вижу, вы осведомлены об особенностях этой расы, адепт Вигорльф. микус узнала я голос. Хотя это не удивительно С вами... Пусть и недолго учился настоящий арокнид. Жаль, адептку Этера отстранили от занятий. Она бы как никто смогла просветить в этом вопросе. «Суворова, может, расскажете, что вам известно об арокнидах?» Так и знала, что не избежать вопросов. Однако пристальный взгляд Демонессы требовал ответа. Пришлось рассказывать. «Арокниды – всеядные хищники». В качестве пищи предпочитают свежее мясо жертв, но не брезгуют и падалью. Особым лакомством считается магическая энергия. Отличительной чертой аракнидов является способность вместе с пищей поглощать воспоминания, внешний облик и возможности жертвы. В очередной охоте аракниды могут копировать образ любой из жертв вплоть до оценков ауры, правда ненадолго. Вычислить в толпе Аракнида невозможно. А Аркханна, тот образ, который мы знаем, принадлежит ее... Хм... Обеду? С хищной улыбочкой поинтересовалась Берита. Ань... Аркханна полукровка. И она носила свой истинный облик. Вернее, один из них. Вот как? Демонесса сверкнула глазами. А поподробнее? Вот зачем ей это? Неужели не знает? Что за игру затеяла? Дело в том, что Аркханна наполовину арокнит, вторая часть в ней человеческая. Именно поэтому она может сколь угодно долго находиться в привычном обличии И еще арханна контролирует свой голод. И она ни разу не пыталась попробовать вас на вкус? От такого вопроса на минуту зависла. «Тогда или нет?» — повысила голос Вера Тер-Болгри, приняв мое молчание за нежелание говорить. На самом деле я раздумывала, что лучше сказать, чтобы не навредить подруге. Прежде чем ответить, хочу спросить кое-что. Осторожно начала я. Получив утвердительный кивок, продолжила. «Вы считаете себя опасней для общества?» «В каком смысле?» – нахмурилась Демонесса. «Все демоны – марги. Сильные противники. Смертоносные, живущие по своим законам личности. Как я успела убедиться, среди демонов распространено использование марга в других раз в качестве дополнительных источников силы». «Допустим», – процедила Тербарк. «Так в чем же принципиальное отличие?» «Аракниды также сильны и смертоносны. Может, не столь изобретательны в еде?» «Да как ты смеешь сравнивать нас и их?» – взорвалась Берита. Ее глаза полыхнули огнем, а тонкие пальцы удлинившимися когтями прошили стол. «Фтонический облик и потери контроля», – добавила я на грани слышимости, потом чуть громче сказала. Извините, ни в коем случае не хотела обидеть. Я всего лишь имела в виду, что каждая раса имеет право на существование. И, отвечая на заданный вопрос, да, Аркханна пила мою силу, но исключительно с моего согласия и без причинения вреда здоровью. Флода, сидящая рядом, отшатнулась, смерив меня презрительным взглядом. Отвратительно, бросил кто-то с задних рядов. «Паучий донор», — прозвучало как оскорбление. «Не более, чем демонический или вампирский», — огрызнулась я. «Довольно», — осадила демонесса. «Суворова, вам есть еще что сказать?» «Да», — я развернулась к одногруппникам. «Хочу добавить, что Арханна не такая кровожадная, какое ее все пытаются представить. Она отличается от чистокровных аракнидов так как вампир от человека. Поверьте, я знаю, о чем говорю. И если мы сейчас отступим, то уже никогда не наладим контакт с таким сильным противником, как ракниды. Я услышала вас, Суворова. Садитесь, — властным тоном приказала Берита. Не скажу, что согласна со всем, но над многими вещами стоит задуматься. Мы же, возвращаясь к теме занятия, Будем рассматривать ракнидов как агрессивную высшую нежить. Далее Демонесса описала основные характеристики, особенности строения и повадки. Ничего нового для меня. А вот способ обнаружения ракнида существовал. Найти отличия марги могли по особому колебанию ауры и направленности силовых нитей. У аракнидов в любом из обликов на уровне грудной клетки располагались щупальца, которыми пауки присасывались к жертве. Аракниды маскировали их под обычные силовые потоки, но если знать, что смотреть и где, то обнаружить не проблема. К тому же существовало такое понятие, как вспышки ауры. Это когда собственная серая с черными пятнами аура аракнидов на несколько секунд проявлялась сквозь маскировочную. Частота таких вспышек зависела от внутреннего резерва аракнида и варьировалась от пяти минут до двух часов. Также истинный цвет ауры проявлялся в момент атаки. Неудивительно, что Аррона не вычислил никто из преподавателей. По словам Маньки он самый сильный представитель паучьего племени. Способ убийства аракнида все же был интересен но сделать это могмарк не ниже универсала или отряд из четырех термаргов в каждом из которых преобладала одна из основных стихий я подробно записала непонятную схему заклинания дав себе зарок разобраться в ней если верить грейму то у меня как у будущего илмарга был шанс самостоятельно поквитаться с тварью